Глава девятая. С Кошей мы снова почти не встречались. А если и виделись, то лишь в присутствии Ивана. Чаще всего они, как и большинство ребят, надолго уезжали из дома. Но теперь я наотрез отказывалась скучать. Дёргала Сашу. Хотя вначале пришлось долго объяснять, чего я от него хочу. В итоге сработало тоже объяснение. Мне не помешает хоть что-то уметь — Это способ и выжить, и скоротать скучные дни. «Да хватай ты сильнее!» — подбадривала я. «Неужели думаешь, что маньяк-насильник будет сам мной цацкаться? «А у вас неплохо выходит, Лиза». «Ничего себе!» Я уже в который раз закатывала глаза к ясному небу и просила. «Хватит постоянно хвалить, Саш, ну! Маньяк-насильник тоже, по-твоему, в восторг впадёт?» Всё-таки Кошин подход к тренировкам был эффективнее. А Саша будто на каждом движении боялся причинить мне боль. Странно, если учесть, что самого его учили явно не щадя. Или не странно, если учесть, что ему пришлось бы оправдываться перед Иваном в случае появления на мне синяков. Я вообще пока не афишировала мужу своё новое увлечение. Собиралась сделать сюрприз. Территория у нас огромная, и мы старались лишний раз не попадаться на глаза охране. По той же причине не учились стрелять. Для этого выезжать куда-то надо, иначе звуками выстрелов привлечём и соседей, и полицию. Тем не менее, со временем я научилась расслаблять плечи во время удара и тут же поднимать руки к лицу, защищаясь. Кулаки мне замотали эластичной лентой, но Саша со временем надоело быть боксёрской грушей. «Лиза, вам самой надо привыкнуть к боли в костяшках, иначе после первой же успешной атаки потеряете преимущество. Может, отложим до тех времён, когда снова начнём ездить в зал? Там есть всё необходимое». Я вновь попыталась пробить его блок снизу, не удалось, и ответила. «Саш, я четыре года жизни откладывала, хватит уже». «Да и давай на чистоту. Не такая у меня жизнь, чтобы даже по морде кому-то не уметь врезать». Он отступил на шаг при моём приближении. Но это было лишь волновое колебание для очередного хука справа. Ушла почти рефлекторно. росту «Хорошо, Лиза. Давайте на чистоту. У вас вообще не такая жизнь, которая подошла бы молодой красивой девушке. Вы мне уволиться предлагали». а начать надо было с другого, с себя. Нельзя пытаться кого-то спасти, если сам о спасении не думаешь. Я невольно поморщилась. Да, прав он, чёрт его дери, прав. Не о такой жизни мечтают девушки. Никакие блага или колье за полтора миллиона не перекрывают постоянного одиночества и беспокойства за собственную жизнь. Когда-то я выходила замуж за решение всех своих проблем и думать не думала о том, что на месте старых проблем придут более серьёзные. Так может, я как раз и планирую своё будущее? Удар в корпус, пинок в пустоту. Саша уже задумался, отвлёкся на наш разговор. А когда он отвлекается, вообще перестаёт пропускать удары. Он специально меня иногда поддерживает. позволяя провести успешные манёвры, а как только задумывается, на том мои успехи заканчиваются. Продолжила со сбивающимся дыханием. Я же жалкая была. Боялась, что любовь встречной меня обидеть может. Представляешь, я квартиру сдать боялась, поскольку так и ждала, что обманут, а мне останется только поныть в уголке. Так не с этого ли недостатка и надо начинать? Вы всерьёз планируете уйти? Не ответила. На самом деле вряд ли. Я всё ещё по ночам грезил о том, что ещё немного потерпеть, и всё станет по-другому. Но уже дошла до мысли, как глупо это прозвучит, если включить в объяснение для постороннего человека. Меня саму от этой фразы начинало мелко трясти. Сколько раз я слышала её от мужа. Однако надежда — вещь инерционная. Она присутствует, даже когда озвученное вслух превращается в глупость. Ваня пришёл на ужин и был в прекрасном настроении. Когда я поинтересовалась делами, обрадовал. «Вытрясли всё-таки банки. Пришлось кучу народу подкупить. Но теперь выяснили, на чьём счету снятие средств совпадает с зачислениями налички хребта. Потому, милая девочка...» Скоро ты сможешь разгуливать по городу, никого не опасаясь, только со своим конопатом-охранником. Звучало почти так же, как опостылевшая, ещё немного потерпеть, и всё станет по-другому. Чтобы не поморщиться, я поинтересовалась нейтрально. И кто же оказался настолько смел, чтобы выступить против тебя? Тебе какая разница? Или ты местную гопоту поимённо знаешь? Иван отмахнулся. Главное, что не татарин. Я уже слишком стар для того, чтобы по-молодецки воевать с серьёзным противником. Я не ответила привычным «ты не стар». Может, и вообще напрасно раньше всякий раз это подчёркивала. Иван не может успокоиться. Он на самом деле воюет почти рефлекторно. Но вдруг именно старость ему и нужна, чтобы пересмотреть приоритеты. Забыла, что муж обычно очень внимателен. Про себя отметил и мою молчаливость, и, вероятно, только поэтому заглянул вечером вслед за мной в спальню. Заниматься с ним любовью — большое удовольствие. Оно будто ненадолго делает нас единым целым. Но почти сразу после мы неизбежно распадаемся на две отдельные и очень непохожие друг на друга личности. Наверное, сломалось во мне что-то. случайное и незаметно. Вот я и теперь лишь поводы для раздражения, а не наслаждения. Он ушёл к себе, я решила прогуляться по ночному саду. Сон никак не шёл. Дремоту можно нагулять на свежем воздухе. Накинула длинный кардиган, пошагала на улицу и сразу свернула за дом, чтобы никому не попадаться на глаза. Отсюда даже будки охраны не видны. а работники все спят или разъехались. Абсолютной тишины не было. Вокруг уже почти по-летнему сверчало и квакало. Я вздрогнула от голоса в стороне. «Фря!» Коша вышел из темноты и махнул рукой, чтобы сошла с дорожки. Однако сам на освещенную часть не выходил. Теперь я увидела смысл в подобном слове. Оно скорее звук. И никто из возможных свидетелей не заподозрит, что так можно окликнуть именно меня. Звучит как пс в самом карикатурном смысле. Замерла и тотчас усмехнулась. «Конспиратор чёртов!» Или эта шпионская жизнь в обязательном порядке порождает паранойю? Пока шла к нему, успела удивиться. «Зачем Коши меня звать?» «Если есть важный разговор, так сообщил бы в любое время и в любом месте». Не Ивана же Коша опасается в самом деле. Коша отшагнул обратно, ближе к конюшне. Или ему просто нравилось заставлять меня за ним бегать? «Привет, Кош!» Поздоровалась приветливо, поскольку после нашего общего заточения была готова считать его скорее приятелем, чем раздражающим элементом декора, как раньше. Но не съязвить не смогла. «На свидание завяжу?» «Ага». «На свидание», — ответил он таким тоном, как будто вообще ни разу в жизни никого на свидание не звал. Я продолжила предполагать. «А, поняла. Ты нашёл самую усердную ученицу и решил потратить полчаса на её тренировки? Делать мне больше нечего. Гуляете, Елизавета Андреевна?» «Гуляла. До того момента, как ты начал интриговать». «Ты меня специально караулил?» «Именно». Его лицо было затемнено, но я руку бы дала на отсечение, что на секунду он брезгливо поморщился, мол, «ну какую чушь ты несёшь?» И соблаговолил добавить, чтобы я это выражение лица и по словам распознала. «Каждую ночь тут торчу, всё жду, когда вы гулять пойдёте, а когда не приходите, я в тех кустах плачу, Он повернул голову к зарослям пионов. «Поэтично», — одобрила я. «Тогда давай уже к делу. Звал-то зачем?» Он помолчал, словно решил теперь подумать, зачем меня к конюшне приволок. Но потом всё-таки заговорил тихо. «Увидел вас и решил сказать, если вам не сообщили. Елизавета Андреевна, пока нас не было, повсюду в доме установили камеры и прослушки». Это на случай новой крысы, если такая появится. Иван Алексеевич решил перестраховаться. Очень правильная позиция. «Правильная», — одобрила я. «Но меня-то ты чем решил шокировать? Мне скрывать нечего». «Понимаю. Но о таких вещах лучше знать, чем не знать. Всё, разговор окончен. И не смейте кому-то об этом говорить». Захотелось рассмеяться, но смешок вдруг застрял в горле. Мне скрывать-то нечего. Но вот буквально сегодня утром мы с Сашей о спорные вещи болтали. Уйду или не уйду когда-нибудь от мужа. К счастью, занимались мы на улице. Но теми же бессмысленными фразами могли обменяться и в доме. И потом получился бы сложный разговор с Иваном о том, что совсем не то имело в виду. ляпнула и ляпнула Но хорошо, что не в доме. Смешок пополз обратно. Странным образом холодя желудок. В прослушке для поиска предателей нет ничего особенного. Но Ваня об этом даже не заикнулся. И в моей спальне я поинтересовалась уже суши. Вряд ли, но не уверен. Сомневаюсь, что Иван Алексеевич позволил бы охране подсматривать или подслушивать за вами. Могу потом глянуть схему расположения ещё раз. А в твоей комнате? Уверена, это ты проверил. В моей нет, конечно. Обо мне шеф не знает только то, во сколько я врубаю парнушку и на какой минуте её вырубаю. Эта информация не стоит никаких затрат. Да и бессмысленно в моём случае. Я бы всё равно узнал и смог бы подключиться. Мне надо или доверять абсолютно, или гнать отсюда в зашей. Мне тоже скрывать нечего, повторила я уже менее уверенно. Но спасибо, что предупредил. кстати, почему? За совместную гречку. Кажется, он сказал это без малейшей иронии. И потому, что люди иногда просто говорят без оценки. Как это можно услышать? Как раз о нашем разговоре с Сашей. А Коша меня, наверное, вообще легкомысленной болтушкой считает. Это немного обидно. Потому я вернула. Все люди, кроме тебя, как понимаю. Ладно, всё равно благодарю. Поставлю галочку в графу «Кошина забота». И сколько у меня уже таких граф? Вторая только. Первая называлась «Беспробудный Кошин пахеризм». «Вы очень удачно мне льстите, Елизавета Андреевна. Спокойной ночи». «Подожди». Он застыл, ожидая. «Коша, хоть ты скажи, как дела у Ивана? Врага ведь нашли». Как скоро с ним расправиться? Достала эта неопределённость. Как скоро? Он улыбнулся. На миг в темноте блеснули зубы. У вас проснулась кровожадность? Ума не приложу, как в этой ситуации решать. Успокойтесь и вы в очередной раз. Думаю, конфликт затянется. Лично я путей выхода не вижу. Но я уже один раз ошибся, потому лучше промолчу. Понимала, что Коша готов сорваться. А следующее слово я от него услышу через пару недель. Всё как обычно. И он не ожидал, что я брошусь на него. Заломить руку не получилось, зато вцепилась в рукав мёртвой хваткой. Что ты имеешь в виду? А не причастен? А кто? А так вам не сообщили? Ну, расскажут, если посчитают нужным. Спокойной ночи. Если бы мне платили за каждое спокойной ночи, то я бы уже озолотился. «Улавливаете намёк?» Он положил ладонь поверх моей и отодрал тебя. Но я не могла замолчать. «Коша, да что происходит? Не сообщили, так ты сообщи. Если бы не ты и Саша, я бы сейчас сидела в чьём-нибудь подвале. Не факт, что была бы жива. Так имею я право знать, за что и с какими целями я кому-то понадобилась. Убили бы меня или выкуп бы попросили?» «Почему ты этой потребности понимать собственную ситуацию не понимаешь?» Но он развернулся и уже почти вышел на освещенную дорожку. Я кинулась следом, продолжая, «Твою мать, Коша, не будь таким бездушным пнем!» Кажется, в моем резюме появилась новая графа. Единственное, что он ответил, не оборачиваясь. И я поддалась порыву о задной злости. Налетела на него, примеряясь точнее. А приём этот мы с Сашей сегодня прекрасно отчеканили. Если пар и не спущу, то хоть первого инструктора поражу прогрессом». Ударить в правое предплечье получилось. Он просто не ожидал. Резко развернулся. Я на выдохе сменила стойку. Удар снизу оказался ещё удачнее. Но я обрадоваться не успела. Через секунду каким-то образом перевернулась прямо в воздухе и ударилась о землю плашмя. Коша надавил на шею, прижимая щекой к почве ещё сильнее. «Да не так это делается, криворучка», — прокомментировал устало. «Я же левша забыли. На кой хер мне правую сторону вырубать? И про злость говорил же. Меньше бы пыхтели, успели бы пнуть». «Поняла, поняла, отпусти», — попросила я, вмиг утихомерив ярость. «И расскажи подробности». «С чего вдруг?» За гречку мне удалось улыбнуться. За гречку я уже расплатился. «Точно», — признала я, — «тогда шантаж. Расскажи, или я сообщу Ивану, что ты сдал мне прослушку. Ведь он почему-то не предупредил. Это, кстати, странно. Может, ты в курсе причины? Пойдем в беседку, поболтаем обо всем. Шантажом или по дружбе? Хватку-то он ослабил. но руку шеи не убрал, слегка придерживая. Наверное, ему просто нравилось сидеть на корточках передо мной и наблюдать, как у меня быстро меняется настроение. Да, определённо нравилось. Улыбки такой я ещё у него не видела. Я не боюсь шантажа, Елизавета Андреевна. И вас, считаю, на него неспособной. Потому прямо сейчас намекнув последний раз. Спокойной ночи. «Да погоди ты. Слушай, а заниматься со мной ты можешь? Саша жалеет меня, а ты пень бездушный. В данном случае это комплимент. Не могу себе представить, чтобы он меня вот так прижал, прямо чистой одеждой, грязной земле, и после этого сто раз не извинился. Кстати, долго ещё лежать, пока твоё эго не натешится?» Он убрал руку. Я поднялась на четвереньки, потом встала. Коша не стал меня дожидаться и пошёл в обход дома. Наверное, не хотел, чтобы кто-то увидел, как мы возвращаемся вместе. Больше я его не звала. Бессмысленно. На моём месте стоило оценить от него малюсенький шажок навстречу, а не требовать ещё больше. На входе всё-таки натолкнулась на охранника. Да почему сегодня никто не спит? Он недоуменно окинул взглядом мою одежду, застыл на запачканной щеке, развела руками и заявила. «Я валялась! И я тут хозяйка, между прочим. Где хочу, там и валяюсь!» Охранник даже поздороваться забыл, стушевавшись. Детали, которые так меня интересовали, всплыли во время ужина на следующий день. Ваня снова смеялся и радостно планировал наш походный на подром. Он любил хороших жеребцов и скачки. В столовую вошёл Коша. Меня будто не заметил. Наклонился к Ивану и что-то тихо сказал. А тот гаркнул в ответ с неожиданным задором. «Молодцы! Я был уверен, что найдёте. Возьми всех ребят. Пусть они ему ноги сломают. Хорошенько. Если больше не встанет, не обижусь. А ты пальчиком погрози. Скажи, что ему твоё место никогда не светило. Тебя снесут? Я их всех снесу». Но другого найду. В любом случае по башкавити этого дебила. Кень пачку. Пусть кресло инвалидное купят, последний подарок от любимого папы. И Если я его ещё раз увижу, то больше нянчиться не буду. Коша ничего не ответила и просто вышел. Я вся похолодела. Ещё не сформулировала, но ощутила резкую тошноту. Вилка громко звякнула тарелку, но а идея забыла. Вань Ты про своего сына говорил? Про него, про младшего. Игорь вроде не участвовал, хватило ума. У меня голос дрожал сильнее тела. То есть Максим хребта подкупил? И снайпера? Ешь уже, лис. Муж покривился досадливо, жалея, что при мне не сдержался. Вань, Максим глуп и труслив. От деньги на подкуп. Откуда у него деньги? Он, наверное, не бил машины, которые ты покупал, а продавал. Я понимаю твою злость, но его достаточно припугнуть как следует и больше ни копейки не давать. поди без тебя разберёмся. Приятного аппетита, Лиза. Прозвучало совсем мягко и миролюбиво. Есть я не могла. Я даже дышать перестала. А в столовой становилось всё холоднее и холоднее, как в морозильной камере. Максим хотел империю отца унаследовать, но ему Коша мешает. А меня? Меня похитить собирался, чтобы на жизнь Коши или само место обменять? Максим действительно дебил, будто отца своего совсем не знает. Или он не рассчитывал на полное наследство, а мечтал насолить родителю, раз любви его не получил. Но Мороз прошивал мышцы не от этого осознания, а от настроения Вани в последние дни. Он был весел. Он вдыхал полной грудью и радовался каким-то мелочам. Я это замечала и тоже радовалась. А в это время его люди искали Максима. И Иван так спокойно, так без лишней трепетности только что приказал искалечить собственного сына. Да, кретина, который сам нарвался на неприятности. Да, избалованного придурка, которому всегда было мало. Но ведь ничего страшного ни со мной, ни с Кошей не произошло. Иван даже с Алаевым не разругался. Я с трудом сглотнула. Тошнота становилась всё сильнее. Вот именно поэтому Ваня никогда не посвящал меня в такие дела. Стало легче от подробностей? Да где там? Я даже тарелку разглядеть не могла. Впереди... плыла Наверное, он прав в том, что виноватых нужно наказывать всегда, кем бы они ни были. У Вани много потенциальных врагов, они должны знать его силу, тогда я не посмею трыпаться. Но это была первая секунда за последние четыре года, когда меня от довольного лица мужа тошнило именно за то, что он так целостен в своей правоте, за эту легчайшую лёгкость решения, за отсутствие слез и нервов, за здоровый аппетит.